не считал Джона Шутера сумасшедшим, разве только отчасти, но опасным он мог быть вполне. В нем чувствовалась какая-то дьявольская неумолимость. Морд решил, что не станет ходить вокруг да около, а зайдет прямо с козырной карты. «Так когда вы написали ваш рассказ, мистер Шутер?» «Может, меня зовут вовсе не Шутер?» — сказал человек, взглянув на него с легкой ухмылкой может это псевдоним понимаю как же тогда вас зовут я сказал может быть но это не имеет отношения к нашему делу он говорил безмятежно и казалось что его больше занимает облако плывшее в высоком голубом небе в догонку заходящему солнцу хорошо сказал морт но время когда вы написали рассказ имеет к нему прямое отношение «Я написал его семь лет тому назад», — сказал он, продолжая изучать облако, которое теперь коснулось солнца, позлотившего его край, «в 1982 году». «Готово», — подумал Морт. «Старая лиса угодила прямо в капкан». «Конечно. Он взял рассказ из сборника. А так как каждый теряет грош, напечатан в 1983 году», Он решил, что подойдет любая более ранняя дата. Надо было глядеть на первую страницу, старый дурак. Он ждал, что его охватит победное ликование, но оно не пришло. Только глухое облегчение от того, что теперь он сможет без усилий расколоть этот орешек. И еще любопытство, проклятие всех писателей. Скажем, почему он выбрал именно этот рассказ Выходящий из анамки его обычной манеры, совсем для него нетипичный. Если уж он собирался обвинить его в плагиате, зачем вообще было брать малоизвестный рассказ? Сострявил бы такую же рукпись из какого-нибудь бестселлера, из сына шарманщика, в конце концов. Это была бы хоть смачная шутка. — Пожалуй, пришлось бы слишком много потеть, — переписывая роман, — подумал Морт. — А почему вы так долго ждали? — спросил он. «Ведь сборник моих рассказов вышел в 1983 году, то есть шесть лет тому назад, теперь почти семь». «Потому что я этого не знал», — сказал шутер. Он, наконец, оторвал взгляд от облака и неприязненно, с легким презрением оглядел Морта. какой человек, как вы, наверное, думает, что каждый в Америке или где там еще печатают ваши книги, читает все, что вы не напишете».